По натоптанной тропе они зашагали быстрее. Три лисёнка казались мохнатыми клубками в руках Пена, тёплыми и очаровательными, но постоянно покусывали его. Люнет удалось избежать этой участи, что казалось неправильным, учитывая природу магии шаманки и чародея. Лисица вроде бы по-прежнему доверяла Люнет, а её демон по-прежнему всерьёз опасался Десс, и каким бы ни было достигнутое ими внутреннее соглашение, Тело животного следовало за людьми. Пен размышлял, как разместить их всех, когда они доберутся до поместья. Возможно, опять в стойле, с закрытой нижней дверью, чтобы лисята не сбежали, и открытой верхней, чтобы создать у лисы иллюзию свободы. Кинуть им пару кроликов, поставить миску с водой, и при удаче это займет их до тех пор, пока не придет время отправляться в Истхоум. Арестует ли Освилл Тройча? Это не я ее застрелил, крикнул Троич. А кто же? Дэс, ты почувствовала правду, ли он говорил? Пауза. Не уверена. Он был напуган, а я занята. Очевидно, Троич что-то знал о смерти чародейки. Знал слишком много. Пен полагал, что Освелу известны надежные способы выбивания такой информации из людей. «Уверена, что мы тоже найдем способы расколоть его, если Освил не справится», — лукаво заметила Десс. Пен был с ней согласен, но Освилу требовалась не просто информация. Ему требовалось дело. Этим занимался Орден Отца. «Лучше подождем, пока попросят», — вслух ответил он, и Люнет бросила на него озадаченный взгляд. Тропа вышла на луг позади поместья. «Похоже, все ушли в дом или куда-то еще». Пен и Люнет свернули к конюшне, и Люнет песней заманил Алис в подходящее стойло. Пен облегченно выдохнул, когда, наконец, закрыл за ними нижнюю дверь. «Думаю, тебе лучше остаться с ними, а я пока выясню, куда отвели Тройча», сказал он, встряхивая искусыными руками. «Можно ли это считать шаманской монетой? Чтобы их успокоить и при необходимости защитить... Пенс с сомнением оглядел хрупкую фигурку люнет, но... «Могущественная шаманка», — напомнил он себе. «Если другие её недооценят, тем лучше». По крайней мере, в его случае так и было. «И... Э, быть может, защитить всех прочих от лисы. Не подпускай к ней людей». Люнет, понимающе кивнула, и пен обошёл конюшню, направляясь к дому. Краем глаза он заметил движение на лугу. а это был всего лишь Вега. Вероятно, продолжал прилежно обходить свою собственность. Барон шёл за престарелым смотрителем-садовником Лосна, который махнул рукой и указал... Да, это была хижина Тройча на дальней тенистой опушке. Они были слишком далеко, чтобы Пен мог слышать их разговор, однако Лосна повернул назад, а Вега продолжил путь. «Погодите, Троеч не мог уже вернуться домой». «Ведь его должны были совсем недавно доставить к Освиллу. «Там кто-то есть», — сказала Десс. «Но не Тройч. Кто-то новый. Кто-то разгневанный». Пен думал, что Ронжа уже опросили всю прислугу поместья. Он помедлил, разрываясь между этой новой загадкой и желанием присутствовать на допросе Тройча. Шагнул сначала в одну сторону, потом в другую. «В этой хижине что-то не так!» — внезапно произнесла Дес, и Пен свернул, собираясь перехватить садовника и спросить, что происходит. Лос накинул на него взгляд и захромал быстрее, с почему-то испуганным видом. «Пен, беги!» Он не подумал спросить о причине, а побежал. Дес не придала ему сверхъестественной скорости, а значит, опасность не была смертельной. «Пока!» — мрачно ответила она. Пен побежал быстрее. Луговые травы хлестали его по ногам, словно тонкие зелёные пальцы, пытавшиеся задержать чародея. Из хижины донеслись удары. Пен запрыгнул на крыльцо и распахнул дверь. Внутри царил мрачный полумрак. В нём двигались силуэты. «Десс! Свет!» Вокруг посветлело, и Пен увидел маленький опрокинутый стол и вега, который лежал на дощатом полу, прижимая руки к окровавленному лицу. Очки валялись рядом, вне его досягаемости. Коренастый мужчина средних лет с посохом поднял и опустил обутую в сапог ногу, стекло издало ужасный хруст, и вега вскрикнул, словно сам получил удар. «А?» Незнакомец вскинул бородатое лицо на свет открытой двери и шум от неуклюжего прибытия Пена. «Был ли это не тройч, которого Над встретил в лесу несколько часов назад?» Похоже, им всё-таки не придётся его искать. Удача? Пен едва открыл рот, чтобы потребовать объяснений или сказать неведомо что ещё, когда мужчина прыгнул на него, целя посохом в голову. А, удача, бастарда! На этот раз Пен увернулся с демонической скоростью, иначе заработал бы расколотый череп. Однако промах не остановил чужака. Тот сместил могучие руки, и другой конец посоха взлетел вверх. Если бы Дэс сумела разбить его в щепки непосредственно перед, а не сразу после того, как он врезался в предплечье Пена, это было бы неплохо. А так чародей взвыл и отпрянул с ушибленной, едва не сломанной рукой. Боец с посохом. Опытный и опасный. И, возможно, берсерк. Поскольку утрата половины оружия даже не замедлила его, он просто перевернул посох. превратив острый зазубренный конец, которым невольно снабдил его пен, в короткое копье и нанес резкий колющий удар. Боевые рефлексы? Взвизгнув, пен заставил оружие в руках мужчины вспыхнуть и рассыпаться искрами. Это, наконец, пронило незнакомца. По крайней мере, его глаза расширились от изумления. Однако он не остановился. Раскинув руки через облако дыма и пламени, схватил шею пена. Заслуженно. как полагал Пен, столь грубо прервавший попытку убийства. Вега пискнул и поднялся на ноги, пытаясь вслепую нащупать какое-нибудь оружие или щит. Пен очень надеялся, что ему это удастся. А пока он был один на один с убийцей. «Не совсем», — возразила Десс, и сломала кости в смертоносных ладонях. Приглушенный звук, раздавшийся совсем рядом с ушами Пена, был тошнотворным. «Честная плата за очки?» Удушающий захват ослаб, попытка свернуть Пену шею сменилась, как он надеялся, мучительной болью, которую испытывал кто-то другой. Задыхаясь, он отступил в отчаянной попытке оказаться подальше от этого безумного убийцы. Даже чародей нуждался в мгновении, чтобы спланировать нападение или защиту. Однако к данному громиле это не относилось. Каждое движение, сделанное им после того, как Пен вломился в хижину, казалось бездумным. Практика. Посреди подобной схватки едва ли найдётся время на раздумья. Возможно, Пену тоже стоило потренироваться. Но проклятье! Святой, которому доверили демона, был обязан думать, прежде чем действовать. Пен не сомневался, что это входило в храмовые клятвы. По крайней мере, подразумевалось. «Это дядя Халбер!» — крикнул сбоку Вега. «Я догадался!» — пропыхтел в ответ Пен. «Хватит сопротивляться, идиот!» — крикнул Вега. «Э, э не Пену, потому что добавил. — Он чародей! То ли Халбер этого не понял, то ли утратил всякое соображение, но результат был обратно противоположный тому, чего добивался Вега. Халбер кинулся на Пена с внезапной новой яростью, широко распахнув злобные глаза. Пен едва уклонился от сильного пинка. Потом Халбер попытался выхватить из-за пояса нож потной рукой. — И бастардовы слезы! «У него получилось!» На этот раз у Пена было несколько секунд, пока за ним гонялись по маленькой комнатушке, и он для разнообразия раскалил рукоять ножа. Пен, не время выделываться!» — укорила его Дэс. Нож уже светился, когда Халбер наконец выронил его, и оружие со стуком упало на доски. Убийца взвыл от боли. «Мы должны это остановить!» — подумал Пен, «Пока меня не убили, а ты не оказалась в Веге». «М-м-м-м!» — промурлыкала Дес. Пен решил, что его демон не смелый, а жестокий. «Ты что, играешь с ним?» Только благодаря скорости он увернулся от еще нескольких яростных пинков. Вега, наконец, отыскал железную сковороду. Ему удалось нанести один хороший удар, но недостаточно сильный, прежде чем его снова оттолкнули в сторону. Сковорода с лязгом улетела, Согнувшийся пополам от боли Халбер был слабым утешением. «Попытайся положить ладонь ему на поясницу», — сказала Дэс. «Всего на мгновение. Тут нужна точность». «Бастардовые слёзы! Тогда сделай меня таким быстрым, каким только можешь!» В первый раз он перешёл к нападению. Или чему-то, смутно напоминавшему нападение. Пен развернулся лицом к Халберу, который приблизился, чтобы попытаться нанести очередной могучий пинок — «Слева? Справа? Снизу? Сверху?» Мир почти замер, и Пен, постучав большим пальцем по губам, присел, чтобы воспользоваться ногами, как пружинами. Затем оттолкнулся от пола и взмыл в воздух, одной рукой опершись о плечо Халбера, согнув колени, чтобы не врезаться ступнями в низкие потолочные балки. Замахнувшись другой рукой, всё ещё гудевший от удара посохом, он прижал ладонь к пояснице Халбера. «Весьма мягко». На этот раз треск ломающихся костей был резким, громким и окончательным. Анимевшие ноги Халбера разъехались, и он рухнул, как оглушенный вол. Э, э, ступни Пена врезались в доски пола, ноги подогнулись, чтобы смягчить приземление. Выпрямившись, он проковылял несколько шагов, прежде чем вновь обрел равновесие. Его тело было опасно горячим, раскаленным. от быстрого использования магии. Мир вновь обрёл нормальную скорость. Пэн стоял, хватая ртом воздух, пот бежал по его лицу, собираясь на бровях, капая с подбородка. Наклонившись, он сорвал с себя сапоги и носки, жилет и рубашку в отчаянной попытке охладиться. Лежавший на полу Халбер изрыгал грязные ругательства и угрозы, пытаясь подняться. Четно. поскольку его тело ниже пояса стало вялым и беспомощным, как мешок с заварным кремом. Вега подобрал сковороду и, держа её в одной руке, словно щит, а другой, нащупывая дорогу, опасливо подобрался к Пену. «Он сказал, что убьёт меня», — простонал Вега. «Я хочу сказать, я всегда знал, что он меня презирает, но не думал, что он настолько меня ненавидит». «И эту сучку, твою мать!» заорал Халбер. Ярость, лишившаяся физического выхода, нашла выход в словах. Он тяжело дышал, он брызгал слюной. Судя по всему, объектами его непристойной ругани являлись Вега, мать Вега, Пенрик, не по имени, но Пен полагал, что «Хилый блондинистый подхалим бастарда» — это он, все храмовые чародеи, демоническая лиса и судьи Истхоума. а также баронесса и брат, которые, насколько знал Пен, были давно мертвы. Пенрик подтолкнул Вега к двери. «Бегите в дом, найдите Освила, найдите всех, приведите помощь». Вега не мог самостоятельно определить, какое из размытых коричневых пятен вдалеке является поместьем. Но когда Пенрик схватил его голову и повернул в нужную сторону, барон заковылял туда. Пенрик вернулся в хижину, гадая, что во имя богов здесь только что произошло. Очевидно, незложенный барон Халбер вернулся, чтобы отомстить. Но никогда прежде подтверждения одной из его теорий не казалось Пену столь омерзительным. Лишившись слушателей, Халбер умолк. Пен мог поверить, что он действительно сражался в отряде наемников после того, как три года назад бежал из Эстхоума. Превратился бы брат Пенрика «Дрову! Такого же зверя! Если бы не умер от лагерной лихорадки!» Пен содрогнулся. Должно быть, сломанные руки причиняли Халберу боль, потому что он свернулся вокруг них. Но Пен полагал, что барон не ощущает боли и вообще ничего не ощущает в нижней части тела. «Это так?» — Хелвия нерешительно спросил он. «Поскольку информация о том, какую травму нанести и каким образом...» «Должна была исходить от неё или от Амберейн?» «Более или менее». В её голосе не слышалось радости, но и не слышалось смятения, которое испытывал Пен. Он никогда прежде не наносил столь расчётливой и личной магической раны. «Зато он под контролем», — вставила Десс. «Подумай об этом». Глубокие синяки начали проявляться на предплечьях и шее Пена. Растянутые мышцы уже протестовали от боли. Он наклонился, чтобы подобрать рубашку, надел её. Время отдыха ещё не пришло, но он достал свои храмовые косы и криво прицепил к левому плечу. Должно быть, он являл собой недостойное святого зрелища, покрытый кровью и потом, с растрёпанной светлой косичкой, волосы из которой падали ему на лицо. Он снова заплел их, пытаясь собрать осколки мыслей, растерянно глядя на свою внезапную жертву, которая в ответ смотрела на него с ненавистью. Пен откашлялся. «Вы всегда пытаетесь убить людей, которых впервые видите? Хотя именно этим и занимаются солдаты». Снова ругательства, пусть и более вымученные, и не столь громкие. Пен встревожился. «Если мужчина умрет от травмы, которую ему причинил Пен... Будет ли это считаться убийством при помощи демонической магии? Может ли странный суд Бастарда, не имевший ничего общего с причудами человеческих судов, лишить его дес? Неужели дес, пусть и не пожертвовала собой ради него, но определенно подвергла себя риску? «Я бы не паниковала», — холодно произнесла она. «Сначала его повесят». Сомнительная надежда. Прежде чем начинать допрос, Пену определённо требовалось присутствие Освила вместе с Толой и её записной книжкой. Но он должен был знать. «Это вы застрелили просвещенную Магал в лесу три дня назад?» Халбер мрачно посмотрел на него из-под взъерошенной копны волос. «Ту глупую храмовую женщину!» Это был единственный способ выгнать наружу демона старухи Сведры, чтобы уничтожить его. Если бы он не перескочил в ту проклятую лесу, полдела было бы сделано. Полдела? Ещё осталась та сука, жена моего брата, и её щенок Вега. Это она всё затеяла. Пыталась забрать то, что принадлежало мне для этого сосунка. Но ведь вы же не думаете, что убив всех этих людей, смогли бы вернуть всё назад? Ваш статус... «Собственность, поместье!» Халбер презрительно фыркнул. «Если оно не может принадлежать мне, пусть не достанется никому. Уж точно не им!» Он повернул голову, сплюнул и добавил. «Я больше не мог ждать. Он плодится!» Пен моргнул. «Э, э скорее вам следует думать о том, как представить свою душу вашему богу». «Хотя, какому богу?» Отец справедливости точно исключался, как и мать с дочерью. Бастард, бог всего отребья, тоже казался маловероятной кандидатурой. После случившегося смогал. Хотя кто знает. Брат был богом великого милосердия, как пын убедился на собственном опыте, но... «Будь прокляты боги! Будь проклят мир! Будь прокляты все!» «Исчерпывающе», — пробормотал Одесса. «Так значит, вы совершили все это... сотворили всю эту бессмысленную жестокость лишь для того, чтобы почувствовать себя лучше?» Бессловесное рычание. «И как? Работает?» Не сдержавшись, сухо спросил Пен. Руки Халбера взлетели в бессильной ярости, но он не мог добраться до Пена. Хотя и пытался до последнего. Пен вышел на крыльцо и опустился на деревянные ступени. Клонившийся к вечеру день по-прежнему был ясным и солнечным, отличная погода для пикника или рыбалки. После кошмарной схватки с Халбером Пен казалось, что снаружи дождливая полночь. У него всё болело. Он чувствовал себя больным. «Что ж, это было мерзко». «Как ты и предвидел», — ответила Дес. «Утешение? Холодное утешение?» Одно дело предвидеть, а другое — видеть собственными глазами. Оказывается. Она милосердно промолчала. Подняв глаза, Пэн увидел Освела, который шагал к нему через луг. Его сопровождала толпа народу. Талас, с её записной книжкой, наполовину ослепший барон Вега, которого вел под руку его слуга Джонс. Нат и Крейл, по обе стороны от Тройча, Инглис. При виде инглиса Пен испытал облегчение. Потребуется несколько мужчин, чтобы перенести беспомощного халбера в поместье. Приблизившись, освел кинул на Пена пристальный вопросительный взгляд. «Твой пленник...» — Пен махнул за плечо. «Задержан. Действуй. Барон Кин Пайкпул говорит, что ты спас ему жизнь». М -м -м, возможно. Полагаю, его безумный дядюшка разминался перед тем, как забить племянника до смерти». «Ты идёшь?» «Воздержусь. Пока с меня хватит». «Хм». Освилл озабоченно посмотрел на него, но повёл отряд в хижину. Однако ловец не стал закрывать дверь, и Пен невольно слышал всё, что происходило внутри. После шума, свидетельствовавшего о том, что Халбера привели в сидячее положение, Освил начал с уже привычных формальностей. Сперва мрачный подозреваемый не желал содействовать, но Освилу быстро удалось заставить Халбера и Тройча Обвинять друг друга, для чего он, вероятно, и притащил сюда лесника. Обмен обвинениями и взаимными упреками был лучше любого допроса с применением раскаленного железа или без. Освил лишь немного подталкивал их, когда они начинали выдыхаться. Я не виноват, провозгласил Троич. Он не сказал, зачем ему понадобилось просвещенное. Халбер презрительно фыркнул. Пироталы торопливо скрипела. Он велел сказать ей, что я нашёл барсука, в которого, на мой взгляд, вселился элементаль, и что мне нужно, чтобы она проверила, так ли это, и отвезла его в свой орден. Определённо рутинная задача для храмового чародея, пусть и важная. Хитрая приманка. Если до своего первого ареста Халбер почти ничего не знал о чародействе, впоследствии у него было время подготовиться. Вот почему Халбер заставил своего старого слугу Тройча стать соучастником. Он боялся, что бывший демон Сведры узнает его. Такое было не исключено. «Я даже ничего не видел. Он велел мне просто привезти ее и оставить там, сказать, что я пошел проверить в своей линоре барсук. Я ничего не видел!» Тройч испортил свою страстную речь, добавив, «Нужно было сразу спрятать ее, а не гнаться за той лисицей. Я ни в чем не виноват!» «Это решат судьи. Со вздохом ответил Освилл. После того, как Тала собрала подписи присутствовавших свидетелей, мужчины занялись изготовлением носилок, чтобы перенести Халбера в главный дом. Оттуда его на телеге отвезут в магистратский суд, как только найдут лошадь. Троеч взвыл, услышав, что его тоже отвезут в Эстхоум, привязав к перекладине. Освилла протесты лесника не тронули. К ночи оба станут чужой проблемой. Хотя Пэн не сомневался, что старшему ловцу придётся писать отчёты. Когда Нат и Джонс спустили носилки по ступеням и понесли прочь, Освил вышел на крыльцо. Прочь следовал за носилками, точно плакальщик в похоронном кортеже. Тала внимательно приглядывала за ним. Крейл вёл вега, будто верный пёс. Освил на мгновение задержался, кинув странный взгляд на Пэна. «Задержан? У него сломан позвоночник. Ты это знал?» «О да», — вздохнул Пен. «Как это случилось?» «В драке», — ответил Пен. Хотя Освилл спрашивал не об этом. «Думаю, Вега может быть свидетелем». Что именно видел бедняга, оставалось открытым вопросом. «Хм, да, его рассказ был драматичным, пусть и путанным. Похоже, он чрезвычайно благодарен тебе. Не думаю, что ему удалось бы защититься от Халбера. Этот человек был ужасен». «Однако ты стоишь, а Халбер — нет». «И никогда не встанет». «Я сижу», — заметил Пен. Освилл издал фырканье, не слишком напоминавшее смешок. «Барон Вега поедет с нами, чтобы дать показания и предъявить обвинение. Как насчёт тебя?» Пен махнул в сторону Инглиса, который стоял, прислонившись к крыльцу, ещё более мрачный, чем обычно. «Мы с шаманами отвезем лис в Зверинец. Лучше держать их подальше от Халбера и Тройча». Не уверен, что смогу одолеть демона лисы, если она их увидит. О, Освел встревоженно нахмурился. Полагаю, тебе лучше знать. Твои показания нам тоже понадобятся в своё время. Меня не трудно отыскать. Думаю, я буду делить внимание между зверинцем и архисвятой принцессой Тихомо. Я обещал зайти к нему сегодня. Не ожидал, что у меня окажется столько новостей для него. Интересно. Следует ли ему извиниться за то, что он заставил Хамо весь день тщетно просматривать свои записи? «Ах да, лучше я сам с ним побеседую. Хотя сначала следует поговорить с ближайшими родственниками. Передай, что завтра я к нему зайду». освел выдохнул. «Надеюсь, его обрадуют наши успехи». «О, хм...» Пен не был уверен, что стоит озвучивать эту мысль. «Лучше не давай Хамо приблизиться к Халберу и Тройчу». Несколько дней, пока он не остынет. Брови Освела поднялись. Серьезно? Хамо — умный человек. Подозреваю, что глупость всей этой выходки с местью разъярит его сверхмеры. Насколько сверх? Он человек, обладающий полномочиями. И демоном хаоса. Просто не дразни его, не искушай. Освел обдумал эти слова. Мгновение спустя пробормотал. Я приму рекомендации к сведению. «Спасибо». Наклонив голову, Освилл спросил. «А какое искушение испытал ты?» «Не столь сильное, какое испытал бы Хамо, но местами пришлось нелегко». Освилл посмотрел вслед удаляющимся носилкам. «Мне бы хотелось услышать об этом больше. Когда будет время. Но... Пенрик...» «Хм?» В поимке преступника, который отчаянно сопротивляется, всегда есть элементы риска. Для каждого. Это часть работы. События разворачиваются слишком быстро, и никто их не контролирует. В моем ордене это понимают. «Не все риски...» Пен рассеянно почесал подсыхающие царапины на руках, потрогал пульсирующий болью синяк. «Одинаковы...» Он поднял глаза. «Все твои дела столь ужасны?» «Нет. Ну, некоторые». Взгляду освела явно не хватало убеждённости. «Позже поговорим». Пообещал ловеться и поспешил за своими подопечными. «Итак», — Пен посмотрел на Инглиса. «Мы должны позаботиться о заблудшем демоне». «Ага». Иногда мрачное молчание Инглиса успокаивало. Они вместе зашагали к стойлам. Лиси и семейства погрузили в плетёные корзины, две из которых закрепили на крупе лошади Пена, а ещё две на лошади Люнет. Юные пассажиры некоторое время скулили, томясь под закрытыми крышками, но вскоре уснули. Лисицы позволили ехать позади Люнет в собственной корзине с открытой крышкой. Пэн пытался убедить себя, что циничное выражение на её морде, когда она покачивалась на лошади, было обычным для лисы. Уже почти стемнело к тому времени, как они доставили мохнатых подопечных в зверинец королевского братства. Для них быстро приготовили свободное стойло, и животные отправились спать без особых протестов. Пен пообещал лисиц вернуться завтра, не уверенный, что его поняли, и не уверенный, что сдержит обещание. Усталые шаманы, наконец, смогли отправиться в собственные постели с искренними благодарностями Пена. А Пен... смог в очередной раз вскарабкаться на свою лошадь при помощи подставки и двинуться через королевский город в храмовый город и дом ордена Бастарда, молясь, чтобы его ждал не слишком трудный разговор.